Страница восьмая. Руководство по здоровому образу жизни. Первое. Здоровое сердце. Группа врачей и исследователей из Станфордского университета, разрабатывающих специальную программу профилактики ишемической болезни сердца, написала эту книгу, чтобы убедить вас в том, что уберечься от инфарктов и инсультов в вашей власти. В повседневной жизни заложены большие возможности уменьшить риск возникновения этих недугов и некоторых видов рака. Действительно, если вы последуете советам, которые найдете в этой книге, то убедитесь в том, что жизнь способна приносить вам больше радости, не говоря уже о том, что и сил для жизни прибавится. Ишемическая болезнь сердца, так ли это неизбежно? Сто лет назад ее практически не было. Теперь же эта болезнь и инсульты, тесно с нею связанные, являются причиной примерно половины всех смертных случаев в США. И трагедия в том, что около 45% ее жертв моложе 65 лет. Другими словами, каждый год десятки тысяч людей умирают, не дожив до пенсионного возраста. Можно представить негодование в обществе, если бы люди стали гибнуть десятками тысяч от какой-нибудь инфекционной болезни, начались бы лихорадочные поиски лекарства или вакцины. Беда в том, что вакцины от ишемической болезни сердца нет и быть не может, врачи не в состоянии предотвратить ее, и только вы сами можете это сделать». Предотвратить ишемическую болезнь сердца и инсульты можно профилактикой атеросклероза. Атеросклероз, который постепенно поражает артерии, вошел в жизнь человека вместе с вытеснением натуральной пищи, жирными и сильно переработанными пищевыми продуктами. Страница 9. Вошел вместе с автомобилями, сигаретами и стрессами. Атеросклероз может развиваться с детства в артериях, где начинают появляться жировые прослойки. На стенках артерий с возрастом образуется толстый слой отложений. Эти отложения могут совсем перекрыть коронарные артерии, поставляющие кровь миокарду самой сердечной мышцы. Часть мышцы отмирает. Вот вам, пожалуйста, и инфаркт миокарда. Если нарушается подача крови в мозг, наступает мозговой инсульт. Атеросклероз подрывает наше здоровье еще до того, как события примут столь драматический оборот. Ограничивая приток крови к конечностям, мозгу и другим жизненно важным органам, он может быть причиной преждевременного старения. Мы выглядим старше своих лет, раньше времени стареем душой и телом ёные знают в чем причины атеросклероза и что можно изменить в привычной жизни чтобы предотвратить болезнь уже тысячи американцев предприняли необходимые шаги чтобы сохранить свои артерии чистыми и здоровыми надо сказать что за последние годы столько людей потянулись к здоровому образу жизни что смертность от инфаркта миокарда пошла на убыль насколько велик риск заболевания личного у вас Точно мы вам сказать не можем, но вы должны знать, из чего он складывается. Естественной защитой от ишемической болезни сердца в какой-то мере обладают до наступления климакса женщины. Что касается мужчин, то опасности в возрасте до 60 лет подвергается каждый пятый. Лично для вас опасность может складываться из нескольких факторов риска, а всего их шесть. Как известно, три из них создают непосредственную угрозу. Это высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление и курение. Каждый фактор риска увеличивает вероятность болезни в 2-3 раза. Наличие сразу двух или трех факторов резко усугубляет опасность. Болезнь как бы начинает получать свою зловещую прибыль в виде сложных процентов существенно повышают вероятность заболевания еще три фактора. Недостаток движения, избыточная масса тела и стресс. В этой книге вы найдете главы с описанием каждого из шести факторов риска и узнаете, как уменьшить создаваемую ими опасность. Есть и такая глава, в которой мы расскажем, как можно всей семьей заняться пересмотром своих привычек систематически и постепенно вырабатывая прочные навыки здоровой жизни. Страница 10. Может быть, вы сомневаетесь, хватит ли у вас силы воли, чтобы менять привычки, которые складывались в течение всей жизни? Вы увидите, что особой силы воли и не понадобится Можно ведь так проводить перемены, что у вас не останется ощущения, будто вы чего-то лишаетесь. А приобретения вас ждут, как раз немалы. Не только возрастут шансы на долгую жизнь, но и жить станет радостнее.